Вот теперь вышло так, что я должен отказаться от любви. Я не могу ее купить. За что или за кого? За ваших братьев. Они были там? Нет, их не было. А впрочем, были, были. Вот и нет братьев. Ну, теперь принимаете любовь? Нет, нет, торг продолжается. Ну, мы привыкли торговаться. Она встала. Что же мне подушку брать... Одеяло, а зубной порошок, повторяю, я не агент. Ну тогда бегите скорее в милицию. Нет, я думаю, что судить вас будут только двое. Я и Егор Егорович. И заранее можно сказать, что приговор будет оправдательный. Вы говорите, что ничего в комнате не было взято? Я вам верю. А Мазурский был с вами? Нет вы зря арестовали, да и освободили. Совершенно верно. Никто не знает, что вы были. Но преступление состоит в том, что люди сошли с ума. Да я их и не любила вовсе. Я думаю, что вы поможете их вылечить. Вы знали лучше, чем кто-либо их характер и стремление. Почему не осталось ни одной записки? А я не люблю писать. Да и братья не велели. Раз вы меня освободите, мне наплевать, мне только сидеть не хочется. Молодость пройдет. Да и мода на короткие юбки. А у меня ноги хорошие. Видите? Она показала ногу. Только я не пойду в больницу. Я не люблю сумасшедших. Я про вас тоже думаю, что вы сумасшедшие. Вы их разлюбили, когда узнали? Да, до этого они мне нравились, а теперь я теперь могу сказать правду, поскольку вы отказываетесь от меня. Ну, пускай доктор придет ко мне на квартиру или в коммуну, я на Урал поеду. «Чего вы на меня уставились?» — обратилась она ко мне. Я не вытерпел. «Да вы просто не воскликнул я. «Ох ты, какая умница! Расскажи анекдот!» Пошлая и пустая дверь. «Ну, где тебе в ругане с моей мамашей сравниться?» «Ну, я спать хочу. Еще братья могут прийти. Они очень интересовались нашей беседой. Вы чай пить приходите. Я это в дружбу не люблю играть». Что это за дружба? Ну, у меня подруг много. Может быть, какая ей понравится, я вам очень благодарна, доктор, за внимание. Она повернулась ко мне. А ты просто блин прокиши, киши, а судитель нашелся. Вот понимающий человек. Если бы они не сошли с ума, я бы у них корону достала. Я одному из них очень нравилась. Он косы любил. Я даже. «Отрастить хотел, на гитаре играл, пел очень черный. доктор взял меня под руку, не успели мы выйти, как свет в ее комнате погас». Доктор сказал шепотом, ведя меня в темноте. «Это самая страшная женщина, Егор Егорович, из тех, какие могут существовать. Ее отличительный признак — безволия. Она прилипает к вам, едва увидит у вас большую силу, большую, чем обычно. Вот она». Она вас смертельно обиделась за то, что вы ее выбрали. Но не брань и плохое слово ее обидели, а то, что человек обругал, который ею повелевать не будет. И сейчас, после того, как внезапно разоружены братья, необходимо иметь повелителя, и она погонится за мной. Думаете, она свет погасила потому, что боится что придут братья? Да нет. Она, видите, с какой легкостью их выдрала. Она их ненавидит и презирает. Единственное, кого она уважает, это меня и дядю Савелия. А видите, как она мне доверилась. И она уверена и будет спать спокойно, что я ее не выдам. Это страшная и притягательная сила, Егор Егорович. Видела она, как я вас взял под руку, нет? Очень жаль. Тогда говорите совсем тихо. Он встал на цыпочки. Повинуясь его шепоту, я пошел тише. Однако сапоги наши стучали. Он притянул меня за плечо, и мы сели в коридоре у стены.